Глава 16 Лизавета на балу. Но сесть в угол удалось не сразу. Сначала лис повел их всех в голову зала представляться хозяину. Господин герцог сидел в кресле на возвышении и поднялся навстречу лису. Они приветствовали друг друга, а потом лис назвал своих спутников. Сокол молча поклонился. Мальчишки не скрывали своей радости. Отменное знакомство в жизни пригодится. Дамами герцог не интересовался. У него своих был полный комплект дочери, невестки, внучки. Более того, одну из внучек тут же вызвали из семейной кучки и вложили ее ручку в руку Серафина. Тот довольно улыбнулся и стал спрашивать девушку, угодно ли ей пойти за сладостями или же сначала танец. Также познатные девицы в сопровождении получили Джованни и Альдо. Антонио и Руджеро спрятались за широкой спиной сокола и оттуда корчили рожи остальным. После представления Лис подал руку крыске и провел ее в угол, который пока не был занят никаким благородным семейством Полюды. Сокол устремился за ним, а в углу предложил Лизавете сесть на банкетку. «Госпожа моя, вина, сладостей». «И того, и другого», — улыбнулась Лизавета. «Если в страшном платье и не танцевать, так хоть поесть». «Только не уходите никуда и не заговаривайте ни с кем». «А если заговорят со мной?» — нахмурилась она. «Маловероятно, вы здесь никому не представлены». «Он ушел». Тилечка пошла гулять по залу в сопровождении довольных Руджеро и Антонио, а Алис предложил руку к и отправился беседовать с какими-то знакомыми людьми. Лизавета нашла в кармане юбки, свернутый лист бумаги и местный аналог карандаша, оставшиеся там еще со спокойных, если не счастливых, дней в Фаро и в библиотеке Ордена, и принялась зарисовывать варианты кроя и отделки платьев. Пожалуй, она впервые за последние недели пожалела, что не включается телефон. Сколько красивых фоток-то можно было наснимать! И видео тоже. Они ж сейчас танцевать будут. но ну, хоть нарисовать. Неизвестно, сколько еще придется прожить в этом дурацком мире. И раз они ходят по балам, то нужно себе вытребовать красивое платьишко. Сокол появился все равно, что ниоткуда. За ним следовал слуга, тащивший целый поднос. Крошечные мясные и рыбные закуски, фрукты, сладости, вино в двух бокалах. А еще две маленькие чашечки и полупрозрачный кувшинчик, из которого божественно пахло. «Это то, что я думаю, да?» Радостно выдохнула Лизавета, заталкивая свой листок обратно в карман. Сокол с улыбкой устроил поднос на банкетке возле нее, сел сам с другой стороны и наполнил одну из чашечек. «Почему-то я так и подумал, что Арро порадует вас даже больше вина, хотя вино у герцога вас соотменное». «Вы правы», — улыбнулась она и взяла чашечку. «А себе наливайте же и выпьем». «С удовольствием», — он вылил остатки во вторую чашечку. «Сливок нет, увы». «Не страшно. Всего два дня, я соскучилась. Благодарю вас». «Я очень рад, что смог доставить вам это маленькое удовольствие». Кофе быстро закончился, и они принялись есть. Лизавета спросила о герцоге Васо. Получается, сокол его знает? Он подтвердил, да, неоднократно встречались. А поскольку их миссия тайна, то и узнавать друг друга им сейчас совершенно ни к чему». Тем временем дама и кавалер из окружения герцога вышли в центр зала, и было объявлено, что они открывают бал танцем, который специально для госпожи Маргариты сочинил великий Чезаре Бьянко. «Госпожа Маргарита – это та самая невестка герцога, которая вышла танцевать, а кавалер – ее супруг и старший сын его милости», – сообщил Сокол. Она – дочь властителя Моретто. Сидящие неподалеку от хозяйского помоста музыканты заиграли прихотливую мелодию с непростым ритмом. Пара сделала друг другу реверанс. Далее елизавета поняла, что примерно половину движений видела, если не делала своими ногами. Но рисунок танца и музыка оказались незнакомыми. Танец был длинный, в нескольких частях. Танцоры двигались вместе, по очереди, лицом к залу, лицом друг к другу. Нормальный такой танец конца XVI века. Ну, насколько елизавета представляла себе эти танцы. Преподаватели ее студии ездили на классы к итальянцам и даже учились у какой-то очень известной дамы, преподавателя и исследователя, ныне покойной. Ее частенько вспоминали на занятиях, но сейчас, как назло, имя вылетело из головы. В финале сын и невестка герцога Вассо, сделали друг другу реверанс, и кавалер повел даму к ее креслу. А распорядитель объявил, что сейчас все гости приглашаются на Павану. Сокол отложил вилку, поставил бокал и встал. «Пойдемте, госпожа моя». «Куда?» – вытаращилась на него Лизавета. «Танцевать», – сообщил он. «Да я не умею». «А тут ничего уметь и не нужно». Шаг – приставили, шаг – приставили. Может быть, пара вариаций. Вы справитесь. Слово «пована» было Лизавете отлично известно еще со времен детства и музыкальной школы, но тогда она не могла понять, при тут танцы. Равно как и с алимандой, курантой, сарабандой, жигой, минуэтом, слово «гольярдо» она узнала уже позже, в хоре, где пели итальянские ренессансные мадригалы. Слово «балетто», только придя в студию на танцы. Лизавета с колотящимся сердцем встала и подала руку своему кавалеру. Он же довольно проворно провел ее и поставил в колонну. Впереди них стоял десяток пар, и за ними продолжали выстраиваться кавалеры и дамы. Барабанщик задал ритм, она сделала реверанс, как учили, на четыре счета. Взгляд, полшага назад, чуть развести колени, приставить ногу. Он восхищенно улыбнулся и ответил тем же. И вперед с левой ноги. Да-да-да, все так и ходят. Левая приставили, правая приставили некоторые поднимаются на носочки некоторые приседают и тянут ногу но не все хватает тех кто просто идет вперед пешком а распорядитель командовал вперед снова вперед разворот назад вперед разворот вперед они прошли по всему залу потом выписали восьмерку елизавета увидела дальше в колонии телечку с руджеру алис и Крыска беседовали с кем то у стены а еще она увидела какие взгляды бросают местные дамы на сокола Глупо было думать, что его не заметят, но им же всем, чтоб их приподняло и перевернуло, предписано смотреть в пол и не отсвечивать. Вот пусть туда и смотрят, нечего пялиться на ее кавалера. Да, ее на нынешний вечер, точно, у нее самый лучший мужчина в этом зале, вот. Даже вороне тоже бог иногда посылает кусочек сыру, но она будет умной вороной, не станет каркать, а будет молча наслаждаться своим счастьем. Тем более, что сокол по обыкновению комментировал происходящее – Кто это такой? Чем знаменит? Откуда приехал? В каком скандале замешан? Ничего себе он тут ориентируется-то!» Музыка стихла, барабанщик отбил последние четыре счета. Танец кончился. Можно было вернуться в свой угол и есть дальше. Сокол довел ее до стула и поклонился. Лизавета ответила на поклон и села. «Благодарю вас! Я счастлива!» «А вы лукавили, когда говорили, что не умеете танцевать!» «Я умею ходить вперед и назад под музыку!» – усмехнулась она. Так как госпожа Маргарита танцем ранее, нет, не умею. Вы о том длинном танце с большим количеством фигур, которые ей придумал господин чезары Знаете, их столько, что никакая голова не удержит. Вот закончим наше дело, поедете со мной и научитесь всем, какие вам только понравятся. Нет, мой прекрасный принц, никуда я с вами не поеду, а поеду домой, так думала Лизавета. Но сегодня вы со мной, и спасибо за это всем высшим силам». На следующий танец кавалеру нужно было пригласить двух дам. Лизавета и Сокол смеялись, глядя на то, как иные кавалеры бегают по залу и ищут недостающую для тройки даму. К счастью, в их угол никто не заглянул. «Смотрите, ваша девочка с мальчишками», — Сокол показал в самый центр залы. «Точно они!» — и решили вопрос о тройке нетривиально. «Два кавалера плюс дама». Впрочем, Лизавета не помнила противопоказаний к подобному решению вопроса. Тилечка сверкала глазами то на одного, то на другого. За спиной Антонио устроился расшитый короткий плащ и красиво взвивался за спиной в поклоне. руджера подавал ей полускрытую кружевной манжетой ладонь. Ритмичное вступление, реверанс. Полетели. Точнее, линия ожила и начала двигаться. Шаг влево, шаг вправо, полповорота, полповорота. Синхронно, как будто долго тренировались вместе. Вот стоявшая в центре Тилечка ушла вперед, легко оглядываясь то на одного, то на другого. Они за ней, все повернулись в одну сторону. Следующая фраза вместе. Восьмерка друг вокруг друга. Тоже оказывается возможность улыбнуться и одному, и второму, и легко подержаться за руки. Затем они оказались в равностороннем треугольнике. Углы сходились, расходились и поворачивались, а потом вновь собрались в линию и сделали друг другу финальный реверанс. Антонио поднес к губам левую руку телечки, которую держал в своих, а Роджеро что-то прошептал ей прямо в правое ухо ну ну поглядим как и что там будет дальше тройки разбрелись по залу, а распорядитель объявил, что сейчас все танцуют гальярду каждая пара как желает и как может. это было интересно лизавета знала разве что основной шаг и то не сразу научилась перебирать ногами с нужной скоростью и видела множество вариаций которыми хвастались умелые танцоры а как здесь здесь оказалось хаотично создавались пары, каждая из них занимала пространство в зале друг перед другом и ждали музыки. Заданный барабанщиком характерный ритм на 6 счетов вновь заставил сердце Елизаветы биться быстрее. Каждая пара танцевала сама по себе. Кавалер начинал или задавал вариацию, или просто показывал себя прекрасного. Адама отвечала, глаза в пол, ноги невысоко. Впрочем, не все. телечка с мальчиками так и остались тройкой посреди зала, и у них диалог превратился в какой-то уморительный разговор на троих, потому что они бесперерывно смеялись. То Тилечка убегала, а ее догоняли. То наоборот, она легкими шагами бежала за кем-то из мальчишек. И всем было весело. Какие-то пары устали и сошли с дистанции почти сразу, а какие-то продолжали друг перед другом выделываться, иначе не скажешь. Причем сохранились не только молодые. Некоторые кавалеры в возрасте вполне могли показать молодежи, что и как в этом танце. А из молодежи хорошо держалась тройка Тилечки и еще Серафина с девушкой из семьи герцога. «Госпожа моя, не хотите попробовать?» Сокол лукава улыбается ей. «Сдается мне, вы и тут знаете больше, чем хотите показать». И смотрит на ее пальцы, которые отбивают ритм по ткани банкетки. «Только базовый шаг», — она испуганно мотает головой. «Думаю, его будет достаточно». Он поднимается и подает ей руку. елизавета судорожно выдыхает, встает и оказывается рядом с ним. Он берет ее за кисть руки сверху. Поклон и полетели. Ее поднимает и несет. Она не сразу понимает, что ноги уже сами поймали ритм и делают ровно то, что надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Взлететь, оттолкнуться, бежать дальше. Они облетают таким образом всю залу по кругу. Он останавливает ее выдыхать, а сам принимается за вариации. Ноги так и летают. И остается только пожирать его глазами, да как бы не сразинутым ртом. Реверанс, он передает ей ход. Хорошо, можно сделать круг вокруг него. А он смотрит и улыбается а потом вернуться в исходную точку и завертеться на месте. вращение удаются ей хорошо, она знает это и использует. Поклон – передача хода. Но он вновь берет ее руку и ведет по залу. Они летят, подлетают к их заветному углу. И тут вместе с очередной фразой музыка завершается. Ритм – взаимный реверанс. Можно выдыхать. Или в реальности елизаветы после такого непростого и эмоционального танца нередко бросались обниматься, но здесь прилюдно чувств не демонстрируют. Он тоже тяжело дышит и улыбается. Делает шаг к ней. Неужели вот сейчас? Напрыгались? Тогда идем. У нас, если помните, дело. Лис стоит рядом, спокоен и свеж. Еще бы, он не танцевал гольярду. Сокол глубоко вдыхает, зажмуривается, открывает глаза. Да, наверное, сейчас можно. Осматривает зал, остается доволен. Распорядитель объявляет какой-то массовый танец, на который выходят все-все-все. елизавета -все Лизавета вздыхает украдкой. Все верно. Пришел лис и забрал у вороны ее кусок сыра. Так и должно было быть. Сюжет един во всех мирах.